Глава восьмая В комнату Ди влетела разъярённой фурией. Испугала жнеду, которая в этот момент как раз меняла постельное белье. Миледи охнула и без того бледная камеристка, побледнев еще сильнее, и выронила из рук только что расправленную из свертка простыню. Все хорошо, рявкнула Диана, голупом промчавшись в ванную. Глянула на себя в зеркало и чуть не взвыла да её хоть сейчас на сцену театра, изображать живой труп. И Себастьян не заметил, как она выглядит, Серьезно? «Миледи», — робко переспросила жене, да подобрав с кровати простыню, и теперь прижимая ее к груди как самую великую ценность. «С вами все в порядке?» Ди едва не расхохоталась. «В порядке? Похоже, что у нее все в порядке?» Она устала, она голодна. Она, похоже, неизвестна на кого. В порядке это жить в столице, красиво наряжаться, кружиться на балах и принимать комплименты от поклонников, о не «Вот это вот все. Но ответить Диана не успела. В дверь постучали. Жнеда удивленно приподняла брови и только хотела пойти открывать, как Ди ванула к двери сама. Боги, это уже просто ни в какие ворота. Он ходит по усадьбе в своем глаженном костюмчике, укладывает в постель безвольных рабыней, не способных за себя постоять служанок. А еще смеет ей указывать и на что-то претендует. Магия прилила к рукам. По кончикам пальцев заплясали черные искры. Убить, конечно, не убьет, но ожог оставит знатный. С теткой потом как-нибудь объяснится. Добравшись до двери в два широких шага, Диана рывком распахнула дверь, уже занося руку для удара. Да, так и замерла, потому что за порогом стоял вовсе не Себастьян. Хм коротко, и вместе с тем многозначительно прокомментировал Марку, переводя взгляд на ее вскинутую руку. Вот же, черт. Они стояли напротив друг друга, Диана, выглядящая точно так же, как и пять минут назад, нечесанная, взъерушенной, в одежде, забрызганной кровью. И Марку. Гладко выбритые, причесанные, в отглаженной рубашке и брюках со стрелками. Не такой лощный, конечно, как тот же Себастьян. Но мужчина, черт возьми, и не должен проводить полдня у зеркала, попутно опрыскивая себя духами. Ади даже не сомневалась, что кузын именно этим и занимался большую часть своего свободного времени. Но почему-то ей не было стыдно, что тут увидел ее растрепанной и чумазой. А перед теткиным управляющим захотелось провалиться сквозь землю. И не то чтобы она хотела ему понравиться. Какой смысл, если он уже видел ее во всей красе и все равно отверг? Просто, просто не хотела попадаться ему на глаза в таком виде и все. Я все сделала, госпожа. Пискнула за спиной жене, да о присутствии которой Ди успела совершенно забыть. Можно я пойду к себе? И Диана очнулась. Сколько они так стояли и смотрели друг на друга. Мгновение, дольше. Одна ее рука все еще сжимала ручку двери, вторая была заведена за спину, куда она ее поспешно убрала, когда поняла, что поджаривать Себастьяна сегодня не придется. Марка же держал руки в карманах брюк и, кажется, тоже так и не поменял позы, в которой Ди его увидела, распахнув дверь. Значит, все таки мгновение? Иди, конечно. Качнула она головой, отпуская служанку. Жнеда пробормотала благодарность, и, так как Диана была еще не совсем в себе и банально не сообразила, что нужно отойти с прохода. Бочком протиснулась между ее плечом и дверным косяком, коротко шепнув Марку. «Привет!» «Привет!» Откликнулся он эхом и, в отличие от Ди, вежливо отступил с пути. Жнеда благодарно улыбнулась и поспешила по коридору. Они остались вдвоем. Теперь на самом деле, несмотря на то, что именно так Диана и чувствовала с того момента, как отворила дверь. Проводив Женеду взглядом, Маркус снова повернулся к ней. «Как ты?» — спросил предельно серьезно, Будто бы ее состояние и правда для него что-то значило. Вот только с чего бы? Диужа уяснила, что он ищет с ней встречи первым исключительно в случае поручения хозяйки. Поэтому она скептически хмыкнула и, прислонившись плечом к дверному косяку, скрестила руки на груди. При этом взгляд управляющего мгновенно прикипел к повязке на ее предплечье. И Диана из вредности поменяла руки, сложив их так, чтобы сверху оказалась здоровая. — А что? — уточнила холодно. — Тетушки Фло сообщили, что я поранилась? И она прислала тебя проверить, смогу ли я и дальше выполнять свои обязанности черного мага. Направленный на нее взгляд светлый, глаз заметно потяжелел. Корт сообщил мне, что ты пострадала. И я пришел спросить, насколько все серьезно. Я и мне он ясно выделил интонацией. Но я от этого только еще раз хмыкнула. «Как видишь». Она ненадолго расцепила руки, чтобы развести ими в стороны, как бы демонстрируя свой великолепный вид после столкновения со сносом. И тут же скрестила их вновь, закрываясь. «Все отлично. Жива-здорова». А потом подумала и добавила уже откровенно ядовито. «Можете не беспокоиться, господин управляющий, завтра я снова буду в строю». Марка же продолжал до ужаса серьезно вглядываться в ее лицо. Кажется, и вовсе пропустив мимо ушей шпильку про господина. Уверен? Пристальный взгляд прямо в глаза, потом вниз, по заляпанной кровью рубашке, еще ниже, к порванным на коленке брюкам, где через дыру была заметна основательно содранная кожа. О да, в отличие от кузена, этот мужчина явно умел не только смотреть, но и видеть, потому как хмурился Марк, при этом осмотре все больше. Да на тебе живого места нет. Вынес он, наконец, вердикт, и его взгляд снова метнулся к ее лицу. Ха, это еще кровоподтёк на щеке успел уже сойти. Хотела с иронией парировать Диана. И даже уже приоткрыла рот. Но слова застряли в горле. Он так на нее смотрел. Она не смогла найти определение этому взгляду. Но щекам вдруг сделалось жарко, а ей самой чего-то неловко. Давай я пошлю гонца выволгу, пусть привезет целителя, предложил Марка, все еще не сводя с нее пристального взгляда, будто из-за полученных во время схватки со снусом ссаден, она могла прямо сейчас развалиться на кусочки. От целителя Диана и правда не отказалась бы, потому что, по ощущениям, будто недавно не бегала по крохотной комнатке в погоне за одной маленькой нечистью окатилась кубарем с высоченного косогора, попутно собирая своим телом острые камни. Но целителя поблизости не было. Послать письмо магии неизвестно кому без личного знакомства с адресатом невозможно. А пока гонец доедет и вернется, пройдет столько времени, что часть ран затянется сама, как это уже произошло с садиной на лице. Она вдруг потеряла мысль, остановившись взглядом на губах собеседника. Очень красивых на ее взгляд губах, правильной формы, четко очерченных не ниточках, но и не пухлых, словно у женщины, сейчас напряженно сжатых в прямую линию. Неужели и правда беспокоиться Чудак, ее надо желать, а не жалеть. Неловкости стая, пришло раздражение. Обойдусь, выпалила Диана и схватилась за ручку двери «Благодарю за беспокойство, господин управляющий. Но оно совершенно бессмысленно. Можете сообщить леди Гарье, что ее бюджет не пострадает. Мне не требуется вызов белого мага». Потянула дверь на себя, намереваясь захлопнуть ее прямо перед носом незваного гостя. Но Марко, проявив неожиданную прыть, умудрился шагнуть вперед и перехватить дверь ладонью. «Если дело только в мнении леди Гарье, то я обосную ей траты» заявил уверенно. «Ах, да, ну, конечно же. Кому ли не знать о состоянии хозяйского бюджета и о том, что он может позволить, а что нет, как неуправляющему поместьем?» «Лучше обоснуй ей, что ты делаешь на пороге моей комнаты, на ночь глядя», — огрызнулась Диана, вздернув левую бровь. «Репутация, помнишь?» И, воспользовавшись тем, что таки застала своими последними словами Марка врасплох, Вновь силой дёрнула дверь на себя. К счастью, он снова продемонстрировал хорошую реакцию и успел отдёрнуть руку, пока ему не переломало пальцы. А может, и не к счастью, заслужил. Пульс отбивал бешеный ритм в ушах, а сердце грохотало в груди, как будто она только что неспокойно разговаривала, стоя на одном месте, а снова катилась по тому самому вымышленному косогору, собирая ребрами острые камни. «Да чтоб тебя!» Растонала Диана и, прижавшись лопатками к двери, сползла по ней спиной до самого пола, после чего спрятала лицо в коленях. «Остановись!» — ударила себя кулаком в грудь, где все еще с силой стучало разошедшееся сердце. «Стоп!» — я сказала. Но глупое сердце продолжало бить о грудную клетку в ускоренном темпе. Как будто только что произошло что-то важное. Нечто, от чего уже не будет возврата.